Глава 33. История Варнов. Милана перебралась в мою комнату. Мы стали неразлучными, доверяли друг другу как лучшие подруги. Ни домолвок больше не осталось. Она привыкла, что иной раз я разъяснялась незнакомыми словами, порой переспрашивала об их значении, удивлялась, до чего дошёл прогресс в нашем мире. Каждое утро мы уходили в сад заниматься. С ними покрывало с головы Стань босыми ногами на траву, наставляла жрица. Расслабься. Почувствуй, как сила земли струится из глубоких недр, идёт вдоль позвоночника, наполняет тебя, выходит из темечка и рассеивается в небесной выси. Какого цвета сегодня земная мощь? И была эта энергия то терракотовой, то бежевой, иной раз охряной или золотисто-жёлтой. Почувствовал я дыхание земли, её настроение, от того и менялись цвета. Когда я освоилась и земля-матушка легко наполняла меня своей энергией, взялись за воздушную стихию. Я училась управлять потоком, льющимся с неба. Являлась мне сила воздуха прозрачным, лёгким ветерком, белым облаком, серебристыми крыльями дарии. Сложнее пришлось с навыком плетения энергий, закручивания их единым канатом. Земля и воздух не хотели мириться. Помогла объединяющая сила воды. Она вливалась в тело всеми оттенками синего, как в дом родной. И сплетала землю и небо, то бирюзовым шелестом дождя, то голубоватой нежностью снежинок, то шумным переливом водопада. Стихия огня вовсе не хотела слушаться. Как ни пытались мы с Миланой её укротить, вылетала рыжими всполохами, разрушала стройный столб свиты из трёх стихий, алым пожаром отказывалась встраиваться в общую гармоничную структуру. И мы возвращались к работе с ней вновь и вновь. Пока не догадались подключить женскую силу. Лишь любовь смогла примирить такие разные по своей природе энергии. За несколько дней до Навалунии у меня наконец получилось встроить в общую структуру силу огня и управлять всеми энергиями в любом месте, а не только стоя босоголосыми босыми ногами на траве. Сарубур несколько раз влетал в нашу комнату. Мы кланялись, называли господином, говорили, что память начала возвращаться. И мы прикладываем все силы, чтобы к назначенному сроку навыки наработались. Что поделать? Иной раз нужно проявить женскую слабость и смирение. Деспот успокаивался и в благодушном настроении отправлялся в осваисе. Перестал донимать Милану, лишь изредка требовал от Вары. Было приятно видеть, как моя новая подруга и наставница ожила, расправила плечи, стала чаще улыбаться. Она называла меня доченькой. была убеждена, что душа ее кровинушки вернется. По вечерам читали принесенные мной из сокровищницы книги и свитки. Милана пересказывала Даргарейские легенды, делилась секретами варнов, что хранились под семью замками. Так постепенно раскрылась история Варнареи. Пришли они из-за далекого синего моря. Объединяли этот разношерстный народ жажда наживы, поиски приключений и легкой жизни. Во главе с Брода стоял алчный и жестокий правитель Варнок. От его имени пошло название народа – Варны. Промышляло то племя войной да разбоем. Они не знали ни веры, ни совести. Сюду несли с собой раздор и смуту. Но множились их ряды. Примыкали к ним преступники да грабители всех мастей. И не было им ни места, ни пристанища. Шли Варны, куда глаза глядят. Через дремучие леса, через быстрые реки добрались до высоких гор. Даргорицы и Румицы объединились и дали бандитам такой отпор, что бежали в Арны на неприступные, но очень красивые пласкогорья с плодородной землёй и чистыми реками. До да там и осели. Назвали своё поселение Варнарея. Взлея они с собой много добра награбленного, да всё в Арнаку было мало. Все его помыслы были нацелены на удержание власти и стяжательство богатств. По традициям варнов имущество наследовали сыновья. А выдавая девушку замуж, семья должна была собрать богатое приданое. Варнак издал указы, ужесточающие и закрепляющие эти традиции. Знать и народ поддержали его начинание. Они считали, что их повелитель чтит законы предков. Варнак богател на глазах, а через некоторое время завёл себе гарем. В жёны он выбирал самых красивых девушек из наиболее богатых семей, требуя несметные сокровища в качестве приданого. Подданные тихо роптали, но не могли ему отказать, лишь ужесточали набеги на соседние страны, а самые страптивы исчезали навсегда. Но ни война, ни приданные невесты не приносило того, о чём мечтал алчный тиран. Была ещё одна странность. У правителя не было дочерей. Сначала люди удивлялись и даже шутили на этот счёт, но гарем рос, а дочерей так и не появлялось. Это вызывало разнотолки и догадки. Проходящие дервиши вещали, что в Арнарее пойдёт от руки молодой Девы, а властель так этого боится, что ни с одной женой не может зачать дочь. На поверку всё оказалось просто и жестоко. Жадность Варнака не знала границ. Он с ужасом думал о том, что ему придётся выдавать дочь замуж, и вместе с ней лишиться сокровищ. Чтобы богатство не утекало из его казны, обратился он к князю Тьмы и заключил с ним сделку: золото в обмен на души невинных людей. Когда князь мы был голоден, он приходил к варнаку в образе чёрного быка с золотыми рогами и золотыми копытами. Душегубец приводил жертву. Золоторогий бык пронзал солнечные сплетения несчастных правым рогом мужчин, левым женщин, потом вытягивал душу жертвы и запивал силами матери земли. Наевшись и напившись, бык скакал, бил копытами, и всё, чего касались золотые копыта, превращалось в золото. а тела жертв рассыпались драгоценными камнями. Всех своих дочерей и бунтущиков Варнак отдавал на растерзание князю тьмы. Золото текло рекой. Ослепленные злобой, войной и страстью наживы люди перестали смотреть в небо. Разучились радоваться и мечтать. Люди разучились любить. Стяжательство омрачило умы. Сармаки, хранители озер и рек ушли. Их место заняли исчадие ада, приспешники князя тьмы. предателей, из которых тот сотворил оборотней. Равновесие природных сил пошатнулось в Варнарее, но это не остановило ни Варнаф, ни злобного правителя. Людям было не до того, их все больше затягивали пороки. Варнаф дал сам себе титул сар, что означало «золотой» и сравнивал себя с Творцом. Своих наследников он воспитал в том же духе. С каждым годом женщин в царстве становилось все меньше. Девушек на выданье и того меньше. А семей способных и желающих дать за невестой достойное приданое по пальцам перечесть. Им проще было убить собственную дочь, нежели расстаться с богатством. Князь мы высасывал души невинных и силы земли. Природа в Арнарее умирала, но люди не хотели понимать причин. Они смотрели на соседние цветущие страны и княжества, исходя чёрной завистью. Сарварнар пребывал в ярости. Он не мог найти в своем царстве достойную невесту с богатым преданным ни для себя, ни для сыновей, и стал отправлять послов в соседние земли. Правители других стран, княжеств, старейшин и высших родов, знатные граждане, зная о жестокости Варнов, не хотели отдавать своих женщин. Варнок получал отказ за отказом. Все больше наполнялся гневом и ненавистью. В итоге объявил соседям войну. Каждый набег Варнов приносил бедствия и разрушения. Нападая, злодеи грабили поселение, уводили в плен девушек и молодых женщин. Теперь соседним странам пришлось укрепить границы, усилить армии. Это противостояние продолжалось столетиями. Изоляция в Арнареи сказалась на жителях. Каждое последующее поколение становилось все богаче и безнравственней. Но все больше нуждалось в женщинах для продолжения жизни. И теперь самые сильные и состоятельные мужчины готовы были платить целые состояния за невесту. Женщины, способные родить ребёнка, стали самым дорогим товаром. Варна перерождались, превращаясь в агрессивных монстров. Имея несметные сокровища, сея смерть, жители Варнареи стали называть себя избранными, лучшими среди людей. Считали, что другие народы должны преклоняться перед ними, а в итоге стать их рабами. Бесконечные войны вынуждали воспитывать мальчиков беспощадными, не знающими усталости бойцами. Даже язык варнов изменился. Звуки стали гортанными, слова короткими, больше похожими на команды. Некогда прекрасная Варнарея стала походить на золотой оазис посреди пустыни с растрескавшейся землёй, голыми скалами и пересохшими руслами рек. Круг замкнулся. Сердца людей, погрязших в пороках и страстях, окаменели. Под стать их внутреннему состоянию, окаменел окружающий мир. Князь мы требовал всё больше жертв. Ему не хватало лиских дождь для пищи, а иссохшая земля Варнареи не утоляла его жажды. Он желал душу божества, чтобы овладеть миром. Исар у Бур, последний правитель Варнареи, намереваясь сохранить власть и богатство, обязался принести в жертву Дарию. Ещё в молодости, стёр он с лица земли храм великой Дарии, жестоко расправился с жрецами-дарийцами, уничтожил семью Миланы, но так и не сумел раскрыть тайну волшебного камня. и проработить душу богини. В первый день нового лунного месяца Милана подвела меня к зеркалу, попросила сосредоточиться, закрыть глаза и выстроить столб стихий, как она выражалась. Я довольно просто справилась с заданием. Наставница велела держать столб, открыть глаза. Как зачарованная смотрела я в зеркало, словно на экран монитора. Меня как будто поместили внутрь голограммы или проекции ДНК. увеличенный в масштабе многократно, который переливался всеми красками радуги, воскликнул восхищённо. Так вот что такое столб стихий. Все знания предков хранятся в этом светящемся потоке энергии. Нужно лишь разбудить таланты и дарования, что в тебе заложены. Поддержка родных важна как опора, фундамент. Остальное зависит от самого человека. Учись, развивайся, твори. Страха неизвестности нет, есть недостаток информации и навыков. Успех приходит к тем, кто живёт достойно и прилагает усилия для достижения своей мечты. Деньги дают свободу выбора. Это инструмент. Нужно зарабатывать достаточно для достойной жизни, но они не должны становиться самоцелью. Несметные сокровища это такое же бремя, как и нищета. То и другое порождает пороки. Варны потеряли честь и совесть и сам облик человеческий. Ты готова, Изабелла? По правде и сила. Милана накрыла зеркало шалью. Отпускай стихии на волю. Глубоко вздохнув, я полностью расслабилась. Мысленно поблагодарила Создателя, представила, как энергии возвращаются к матери-природе. Ощутила необыкновенную лёгкость тела и чувств. Я не только приобрела новые навыки, но и преодолела так изумивший меня страх. Поверила в благополучный исход.